10. Мой голос. Вот сон, который я люблю больше всего. Я пыталась сделать так, чтобы он вернулся, но не получилось. 2. Бегущих волка. Только и всего, волки бегут в лунном свете по открытой холмистой местности, а потом сквозь дубовую рощу, среди редкого подлеска, а они не замедляют хода. Они даже не охотятся, просто бегут, наслаждаясь упругостью мышц. И тем, как прохладный воздух овевает открытые пасти, они никому ничего не должны, и мне надо ничего решать. Нет для них ни долга, ни короля, есть ночь и бег. Ме этого им достаточно. Я тоскую о том, чтобы этот сон стал явью. Дневник сновидений би видевший. Я освободил свой язык, когда мне было 8 лет. «Помню тот день очень четко. Мой приемный брат, или скорее дядя, Нед, за день до этого ненадолго заходил навестить нас. Он подарил мне ни дудочку, ни ткубус или другую безделушку, какие он приносил в свои предыдущие визиты. На этот раз при нем был мягкий пакет, завернутый в грубую коричневую ткань. Он положил его мне на колени, и пока я сидела и смотрела, не зная точно, что делать дальше». Мама вытащила свой маленький поясной нож, перерезала бичёвку, которой был завязан пакет, и развернула ткань. Внутри были розовая блузка, кружевной жилет и многослойные розовые юбки. Я впервые увидел такую одежду. Это всё изудачного, сказал я от моей матери, когда она с нежностью прикоснулась к замысловатому кружеву. Длинные и широкие рукава пышные, как подушка, нижние юбки с каймой из розового кружева. Мама приложила их ко мне, и чудесным образом оказалось, что Нэт угадал с размером. На следующее утро она помогла мне надеть обновки и затаив дыхание, завязала все шнурки до последнего. Потом заставила меня стоять неподвижно на протяжении утомительно долгого времени, пока не сумела привести мои волосы в порядок. Когда мы спустились к завтраку, Анна открыла дверь и пропустила меня вперёд, словно королеву. При виде меня отец вскинул бровь от изумления, а Нэт издал радостный возглас. Я завтракала очень аккуратно, стараясь не угодить рукавом в тарелку. Кружевной воротник натирал мне шею. Я отважно вышла в этом наряде к парадной двери особняка, где мы пожелали Нэду счастливого пути. А потом, ни на миг не забывая о своём великолепии, Осторожно прошлась по кухонному огороду и присела там на скамейку. Я ощущала себя очень важной. Я расправила свои розовые юбки и попыталась пригладить волосы, а когда Эльм и Леа вышли из кухни с вёдрами овощных очистков, чтобы отнести их к цыплятам, я им обеим улыбнулась. Леа обеспокоенно отвернулась, а Эльм показала мне язык. Сердце моё упало. Я по глупости решила, что экстравагантный наряд поможет мне добиться их расположения. Я несколько раз слышала, чего и добивалась Серм, что моя обычная туника и штаны похожи на одежки сына мясника. После того, как девочки прошли мимо меня, я ещё немного посидела, пытаясь всё осмыслить. Потом солнце скрылось за полосой низких облаков, и я вдруг поняла, что больше не могу терпеть натирающий высокий воротник. Я поискала маму и застала ее за процеживанием воска. Я встала перед ней. Приподняла розовые юбки вместе с нижними, слишком тяжелые. Она отвела меня в мою комнату и помогла переодеться в темно-зеленые штаны, тунику чуть более светлого тона и башмачки. Я приняла решение. Я поняла, что должна делать. Я всегда знала, что в Ивовом лесу есть другие дети. Первые 5 лет своей жизни я была так привязана к матери и была такой маленькой, что почти никогда не встречалась с ними. Я видела их мимоходом, когда мама проносила меня через кухню или когда я ковыляла по коридорам, цепляясь за её юбку. Сыновья и дочери служанок, рождённые, чтобы стать частью ибо Вавилона, росли вместе со мной, пусть и вытягивались выше, куда проворнее меня. Некоторые были достаточно взрослыми, чтобы им поручали отдельные задания, например, посудомойке Эльм и Лиа и кухонный помощник Тафи. Я знала, что другие дети помогают с домашней птицей, овцами и на конюшне, но их я видела редко. Были также малыши, грудные младенцы и маленькие дети, слишком маленькие, чтобы им давать работу, и слишком юные, чтобы отделять их от матерей. Кой кто из них был одного роста со мной, но обладал слишком детским разумом, чтобы меня заинтересовать. Эльм была на год старше, а Алия на год младше, но обе они переросли меня на целую голову. Обе выросли в кладовых и на кухне и во влеса, и разделяли мнения своих матери обо мне. Когда мне было 5, они терпели меня из жалости. Но и жалость, и терпение закончились к тому времени, когда мне исполнилось 7. Я была меньше ростом, чем они, но с куда большей сноровкой выполняла мамины поручения. Однако из-за того, что я молчала, они считали меня дурочкой. Я привыкла разговаривать только с мамой, и дети, и взрослые слуги насмехались над тем, как я бормочу и тыкую пальцем, когда думали, что меня нет рядом. Уверена, дети переняли неприязнь ко мне от родителей. Хоть я и была тогда совсем маленькой, все же догадалась. Они боялись, что если дети окажутся вблизи от меня... то каким-то образом заразиться моей странностью. В отличие от взрослых, дети меня избегали, даже не пытаясь притворяться, что испытывают ко мне что-то кроме неприязни. Я наблюдала за их играми с большого расстояния, страстно желая присоединиться, но стоило мне приблизиться, как они собирали своих немыдрённых кукол, разбрасывали угощение из желудей и цветов и убегали. Даже если я бросалась в догонку, дети легко меня обгоняли. Они могли взбираться на деревья до нижних ветвей, которых я не доставала. Если я слишком упорно следовала за ними по пятам, они просто прятались в кухне. Оттуда меня выгоняли взрослые, ласково приговаривая: "Ну-ка, хозяйка Би, бегите играть там, где безопасно. Здесь на вас наступят или вас обожгут, вступайте же". И в это время Эльм и Лиа глупо улыбались и размахивали руками, прячась за юбками своих матерей. Тафи я боялась. Ему было 9, он был больше и тяжелее Эльм. Илья, он был помощником мясника, приносил в кухню то тушки кур, то забитого и ободранного ягнёнка. Мне он казался громадным. Он был помолчишеский груб и прямолинеен в своей неприязни ко мне. Однажды, когда я прослеживала за кухаными детьми вдоль ручья, где они собирались пустить в плавь несколько лодочек из ореховых скорлупок, Тафи напал на меня, начал обстреливать галькой, пока я не сбежала. У него была привычка говорить «би-и-и», превращая мое имя в оскорбление и синоним для дурочки. Девочки не смели присоединяться к его насмешкам, но как же им нравилось, когда он дразнил меня. Если бы я пожаловалась матери, она бы сказала отцу, и я уверен, все дети были бы изгнаны из Ивового леса. Так что я не жаловалась. Хотя они не любили и презирали меня, я все равно тосковала по их компании». Пусть я не могла с ними играть, но могла за ними наблюдать и учиться играть. Забираться на деревья, пускать в плавь ореховые лодочки с парусами из листьев, соревноваться в прыжках, скачках и кувырках, петь короткие песенки дразнилки, ловить лягушек. Всем этим вещам дети учатся у других детей. Я смотрела, как Тафи ходит на руках, и в уединении своей комнаты покрылась сотни синяков, пока не сумела пересечь её не падая. Мне и в голову не приходило попросить купить мне на рынке волчок, пока я не подглядела у Тафи такой же красного цвета. Я научилась свистеть, складывая губы или зажав в пальцах травинку. Я пряталась и ждала, пока они уйдут, прежде чем попытаться покачаться на верёвке, привязанной к ветке дерева, или рискнуть забраться в тайную беседку, сооружённую из упавших веток. Думаю, отец подозревал, как я провожу время. Когда мама рассказал ему о моём желании, он купил мне не только волчок, но и попрыгунчика, маленького акробата, прикреплённого к двум палочкам с помощью кусочка струны. Вечерами, когда я сидела у очага и играла с этими простыми игрушками, он наблюдал за мной, не поднимая глаз. Я чувствовала в его взгляде тот же голод, какой был в моём, когда я смотрела, как играют другие дети. Я ощущала, что обкрадываю их, когда шпионил. И они ощущали то же самое, потому что стоило им обнаружить, что я слежу, а они прогоняли меня, крича и обзываясь. Только Таффи смел бросать в меня шишки и желуди, но другие кричали и радовались, когда они попадали в меня. Мое молчание и робость делали их атаки смелее. Как же мы все ошибались? Впрочем, нет, когда присоединиться к этим детям не получалось, я шла следом и играла там, где прежде играли они. Было одно место у ручья, где густо росли стройные ивы. Ранней весной дети сплели деревца между собой, и летом там выросла тенистая арка из покрывшихся листвой веток. Это стало их домом для игр, куда они приносили хлеб и масло из кухни и раскладывали на больших листьях, как на тарелках. Их чашки тоже были листьями, скрученными, чтобы удержать немного воды из ручья. И Таффи там был лордом Таффи. А девочки-леди со жирельями из золотых одуванчиков и белых маргариток. Как я жаждала присоединиться к ним в этой игре. Я думала, что кружевная розовое платье станет моим пропуском в их круг. Этого не случилось. И потому в тот день я последовала за ними тайком и подождала, пока их призовут заниматься порученными делами, прежде чем забраться в выговой домик. Я посидела в их креслах из земли поросшим мхом, помахала веером Элм из листьев папоротника. Они соорудили в углу маленькую постель из сосновых веток, и поскольку день был теплым и солнечным, я на нее прилегла. Солнце светило сильно, однако изогнутые ветви домика пропускали только пятна света. Я закрыла глаза и смотрела на свет на своих веках, вдыхала аромат сломанных ветвей и сладкий запах самой земли. Когда я открыла глаза, было слишком поздно. Все трое стояли у входа и смотрели на меня. Я медленно села на фоне солнца снаружи, а они выглядели силуэтами. Я попыталась улыбнуться и не смогла. Я сидела очень неподвижно и смотрела на них снизу вверх. Потом я всё вспомнила, и мне показалось, что солнце вышло из-за туч. Этот день мне снился, а ещё мне снилось множество дорог, которые могли от него уберечь. Я не помнила, когда видела этот сон. Может, он только должен был мне присниться? Или это был сон о чем-то, о перекрестке, где сходились не две дороги, а сотни дорог? Я подобрала ноги под себя и медленно встала. Сквозь завесу из снов и теней я не видела детей, стоявших передо мной. Я попыталась изучить мириады тропинок. Я чувствовала, что одна из них ведет к тому, чего я отчаянно желаю, но которая. Что я должна сделать, чтобы ступить на эту тропу? Пойдя по другой тропе, я бы умерла или стала бы жертвой их издевательств, или прибежала бы мама, услышав мой крик. А если я не могла сделать так, чтобы это случилось, нужно было позволить этому случиться. Из невысказанных мной слов, из насмешек, сыплющихся со всех сторон, позволить тропе самой воплотиться передо мной. Наступил момент, когда я могла сбежать, но страх сковал меня по рукам и ногам и одновременно Я осознала, что лишь эта дорога ведёт туда, куда мне очень надо. Девочки держали меня, их пальцы впивались в мои тонкие запястья, пока на коже не появились припухшие красные отметины, ставшие потом белыми. Они трясли меня, и моя голова моталась взад вперёд так резко, что я видела белые вспышки где-то позади собственных глазных яблок. Я попыталась заговорить, но лишь издала невнятный возглас. Они везгли ворасмеялись и завыли мне в ответ. Слезы брызнули у меня из глаз. «Сделай это опять! Би-и-и! Давай, снова закричи по-индюшачьи!» Таффи стоял надо мной такой высокий, что в беседке ему приходилось пригибаться. Я посмотрела на него снизу вверх и покачала головой, и тогда Таффи меня ударил сильно. Раз, и моя голова мотнулась в одну сторону, и еще раз почти без перерыва с другой стороны. Я поняла, что так его иногда бьёт мать, и голова его мотается из стороны в сторону, так что у него в ушах звенит. Когда мой рот наполнился солёной кровью, я осознала, что дело сделано. Я ступила на нужную тропу. Теперь надо было вырваться от них и бежать, бежать, бежать, потому что множество путей, идущих из этой точки, заканчивались тем, что я лежу на земле вся изломанная, так что никто уже ничего не исправит во мне. И потому я вырвала запястье из схватки Эльм и Леа и протолкалась через ивовые заросли, протиснулась через такую щель, в которую ни один из них бы не пролез, я побежала, но не к особняку, а в дикую часть леса. Миг спустя они бросились в погоню. Тот, кто мал ростом, может убегать от преследователей, пригибаясь и выбирает тропы, проложенные кроликами и лисами». И когда тропа привела к густым и колючим зарослям ежевики, я забралась в них, а дети, будучи слишком большими, не могли последовать за мной, не порвав одежду и не оцарапавшись. В самом сердце зарослей я отыскала пустое место, где росла мягкая трава, и со всех сторон меня защищали побеги ежевики. Я притаилась там и застыла, дрожа от страха и боли. Я исполнила задуманное, но, ох, какой горькой ценой. Я слышала, как они кричат и лупят по краям ежевичных зарослей палками, как будто я была такой глупой, чтобы выйти из убежища. Они называли меня гадкими именами, но не видели, где я, и даже не были уверены, что я ещё прячусь внутри. Я беззвучно открыла рот, я опустила лицо, чтобы вытекла кровь. Что-то в моём рту порвалось, какой-то кусочек, соединявший мой язык с нижней частью рта. Было больно, сильно текла кровь. Позже, когда они ушли, и я попыталась выплюнуть кровь, болеть стало еще сильней. Мой язык теперь двигался во рту, болтался, как язычок старого ботинка. Когда день подошел к концу, и тени удлинились, я выползла из своей ежевичной беседки и отправилась домой длинным извилистым путем. Остановилась у ручья и смыла кровь с губ, Когда я пришла к ужину, родители были в ужасе от расползающихся синяков на моих щеках и подбитого левого глаза. Мама спросила меня, как это случилось, но я лишь покачала головой и даже не попыталась объяснить. Ела я мало, мне мешал болтающийся язык. Дважды прикусив его, я сдалась и стала просто сидеть, пожирая взглядом еду. Следующие 5 дней было трудно есть, и язык казался чужеродным предметом, мотающимся у меня во рту. И всё же, как ни крути, это была та самая тропа, что я выбрала. И когда боль ослабела, я была потрясена тем, как свободно двигался мой язык. Когда мама оставляла меня одну в комнате, решив, что я сплю, я тренировалась произносить слова. Я могла осилить звуки, которые мне раньше не давались, могла чётко проговаривать начало и конец каждого слова, Я продолжала молчать при всех, но теперь это было моё собственное решение. С мамой я разговаривала чутьче, но очень тихим голосом. Почему? Потому что боялась тех перемен, что сама над собой совершила. Отец и так смотрел на меня иначе с той поры, как увидел, что я могу держать в руках перо, и я смутно догадывалась, что девочки осмелились напасть, потому что я надела розовое платье. Оно объявило о моём статусе более высоком, чем у них. и незаслуженным, как они считали. Если я начну говорить, вдруг это отвратит от меня всех слуг, включая добрую повариху Натмек и нашего мрачного управляющего. Я боялась, что речь лишь сделает меня ещё больше отверженной, чем до сих пор. Я так и страдалась по хоть какому-то подобию дружеского общения, я просто обязана была за это поплатиться. Происшествие в ихём домике ничему меня не научило, хотя мне следовало бы понять, Я была одинока, а у одиноких сердец бывают потребности, которые способны привозмочь и здравый смысл, и чувство собственного достоинства. Стояли летние дни, рот мой исцелился, и я снова начала шпионить за другими детьми. Сперва я держалась на расстоянии, но мне было мало наблюдать за ними издалека, не слыша, что они говорят, и не видя, что они делают. И потому я научилась их опережать. и забираться на дерево, чтобы глядеть на их игры сверху вниз. Я считала себя очень умной. Это должно было закончиться плохо и закончилось. Тот день я помню как яркое сновидение. Я шпионила за ними, и задремала, и они меня застукали. Окружили моё дерево со всех сторон, и мне повезло ещё, что жёлуди и сосновые шишки были лучшими снарядами, какие Тафи смог найти. Наконец я додумалась забраться повыше, за пределы его досягаемости. Но дерево достаточно тонкое для того, чтобы маленький ребёнок мог на него залезть. Три ребёнка покрупнее могут и потрясти. Поболтавшись из стороны в сторону вместе с верхушкой, я сорвалась, пролетела по широкой дуге и упала на спину. Замерла, оглушённая и беспомощная, едва дыша. Они притихли и потихоньку приблизились ко мне, потрясённые случившимся. Мы её убили, спросила Эльм. Я услышала, как Леа в ужасе втянула воздух, а потом Тафия дерзко воскликнула: "Так давайте в этом убедимся". Это заставило меня выйти из забытья. Я с трудом поднялась на ноги и побежала. Дети уставились мне вслед, и я уж было решила, что они позволят мне уйти, потом Тафия взревел: "Хватаю её", и они ринулись за мной, нетерпеливые, как гончие, идущие после до кролика. Ноги у меня были короткие, падение меня оглушило, и они настигали меня, крича и вопя. Я бежала вслепую, опустив голову, обхватив её руками, чтобы защититься от камней, которые Тафи подхватывал с земли и бросал всё точнее и точнее. Я не собиралась бежать к загону для овец. Я неслась молчаливая, как заяц, но когда впереди внезапно появился кто-то крупный, схватил меня и поднял, я заревещала, словно меня убивали. "Тихо, девочка", рявкнул Вин пастух. Он уронил меня на землю так же быстро, как схватил, повернулся лицом к моим преследователям, и его собака подбежала, преграждая им путь. Они уже наступали мне на пятки, если бы Лин не оказался рядом, они бы меня в тот день поймали. И кто знает, выжил бы я. Лин схватил Тафи за воротник и вздёрнул одной рукой, а другой отвёл ему такого тумака под затылок, что всё тело Тафи изогнулось дугой от удара. Лин отшвырнул его и развернулся к девочкам. Они были не так близко и почти сумели увернуться, но Линн сапнул одну за косичку, а другую за край юбки. Обе пали духом при виде гнева пастуха, и он сурово спросил, «Что это вы творите, гоняясь за малышкой?» «Вон какие забияки вымахали! Показать вам, каково это, когда кто-то размером побольше задает тебе трепку!» Обе девочки разревелись, у Таффи дрогнул подбородок, но он стоял прямо, прижав к бокам сжатые кулаки, Я сидел там же, где Лин меня уронил. Наклонившись, чтобы помочь мне встать, он воскликнул: "Ох, ради Эды и Эля, да вы хуже, чем дураки. Это же маленькая хозяйка, сестра самой леди Нетл. Думаете, она забудет, что вы с ней сделали сегодня? Выобразили, что когда будете взрослыми мужчинами и женщинами, станете работать в кухне или на полях, как делали ваши родители и деды, или что ваши дети станут заниматься тем же самым?" Да если помещик Баджерлок или леди Молли не велят вам вместе с родителями собрать вещички и убраться с их земель прямо сегодня, я очень сильно удивлюсь. Она же пионила за нами взвыла Лиа. Она везде за нами таскается, обвинила меня Элн. Она безмозглая идиотка, и пялится на нас своими призрачными гляделками, это сказал Таффи. Я впервые поняла, что он меня боится. Лин только головой покачал.